428. Гуру. Очень важно наполнять сознание возвышенными образами и мыслями и возвышаться вместе с ними. Мысли обычные затягивают в обычность темные мысли во тьму. Каждая мысль недостойная тянет вниз. Контроль над мыслями позволяет определить природу магнетизма каждой мысли и той сферы которой она вовлекает сознание. Темные присасываются к каждой темной мысли, усиливает этот губительный магнетизм. Сколь же зорким и постоянным быть должен дозор, можно назвать его дозором света, охраняющим свет сердца и сердце огни.